Глава восьмая Вторая половина апреля. В разгаре теплая весна, днем можно загорать. Мы размещаемся в прибрежном лесу возле реки Серет, западнее румынского города Баташаны. Палатки, землянки, кухни под навесом. Отдельно штабной блиндаж, где размещаются капитан Тимарь и замполит Зинович. Рота обновилась практически полностью. Вокруг новые лица, идет учеба. За плацдарм на Талице, а в основном, учитывая успехи фронта, почти все офицеры и сержанты из постоянного состава получили награды. Николай Егорович Тимарь и мой дружок Василь Левченко – новенькие блестящие ордена Отечественной войны второй степени. Кроме того, Левченко присвоили звание лейтенант. Замполит Зинович и командир первого взвода Малышкин получили ордена Красной Звезды. Малышкин – посмертно. Фельдшер Бульба, двое сержантов и я получили медали за боевые заслуги. Мне также присвоили звание старший лейтенант. Я рад и званию, и награде. Три года после окончания училища в лейтенантах ходил. Некоторые из выпускников Ростовского училища за эти три года стали капитанами и даже майорами, но большинство погибли или пропали без вести в 41-42-м. Старший сержант Матвей Осин, несмотря на представление, награды не получил. Бывших штрафников награждают редко, зато он зачислен в штаты штрафной роты. Вспоминаю старую восточную пословицу из Хаджина Средина. «Лучше долбить камни с умным, чем есть халву с дураком». Осин, как и Бульба, оставшись после отбытия наказания в штрафной роте, верил капитану Тимарю, Зиновичу, нам, командирам взводов, и не захотел уходить из коллектива. Тимарь направлял наградные листы на погибших штрафников Пушкаря и Бакиева. В штабе ответили, что все погибшие в ходе боевых действий Рядовые переменного состава реабилитированы. Им возвращены прежние звания, награды, а семьям будет начислена пенсия в установленном законом порядке. Оснований для дополнительных наград не усматривается. Не усматривается. Мы дружно возмущаемся. Если бы султан Бакиев и Пушкарь не поддержали атаку гранатами и пулеметным огнем, неизвестно, чем бы все кончилось. «Ладно, чего зря попусту языком молотить. Погибли ребята, земля им пухом. Горе для семей. А ордена, медали — это так, знак нашего уважения». Не всё складывается, как бы этого хотели. Бывшего полицая Терентьева реабилитировали, как получившего ранение. Рана пустяковая, но здесь важен принцип — «искупил вину кровью». Левченко откровенно жалел, что не влепил Терентьеву очередь в спину. «Неприятная история получилась с моим ординарцем Женей Савельевым. Он учился в Саратовском военном училище, был исключен за разговоры о сильной немецкой технике и больших потерях наших войск. Мальчишка, ему всего 17 лет тогда было. Попав на фронт, неплохо воевал, но его снова подвел длинный язык. Ляпнул что-то не то, из-за паникерства получил аж три месяца штрафной роты. Политработники за ним следили, возможно, спровоцировали. Повезло, что политическую статью не повесили. С такими статьями на фронте не оставляли. Отправляли прямиком лет на десять за Урал, лес валить. Десять лет мало кто выдерживал. После боев на Талице нашу роту каким-то чудом нашел отец Женьки. подполковник, командир тяжелого артиллерийского дивизиона. Меня удивило, что отец, несмотря на возраст, большой опыт, воевал еще с Первой мировой, занимал скромную должность командира дивизиона. Вместе с Тимарем, Зиновичем и со мной выпили, поговорили. Отец просил освободить сына и хотел забрать к себе в дивизион. Бумаги мы оформили за час, но дальше пошла волокита. Оказалось, что Савельев старший служил в войсках Врангеля, а затем перешел на службу в Красную армию. В 30-х годах был уволен, но в 41 году вновь призван как специалист по тяжелой артиллерии. Карьеру с такой биографией он не сделал, хотя получил подполковника и два ордена. Капитана Зиновича вызвали в штаб и отчитали за политическую близорукость. Отец и сынок одного поля ягоды. И не зря Савельев-младший получил три месяца штрафной роты. Срок не кончился, не ранен, ну и пусть отбывает три месяца, как положено, до следующего боя. Отец Женьки уезжал, с трудом скрывая слезы. Просил, чтобы я последил за мальчишкой, единственный сын в семье. Не выдержав, расплакался и Женька. Я пообещал держать его при себе и сберечь. И подполковник, и я хорошо знали цену человеческой жизни на войне. Трудно уберечь человека в штрафной роте, даже если очень хочешь. У нас офицеры в каждом бою гибнут, а чего уж говорить про рядовых. Роту частично укомплектовали еще на Украине. Потом перебросили в Румынию, возможно, для какой-то срочной операции. Но людей не хватало, и формировку продолжили. Каждую неделю приходит под конвоем 10-20 осужденных. Конвоируют строго, потому что здесь уже за граница. Мы расписываемся в нескольких приказах о правилах поведения среди местного населения. За украденную курицу, согласно приказу, можно угодить под трибунал. А если у кого уже максимальный срок 3 месяца, рассуждает осен, Значит, расстрел за курицу. Все смеются. Километрах в трех от нас располагается небольшое румынское село. Я ходил туда вместе с замполитом Зиновичем. Беднота жуткая. В некоторых домах земляной пол, детишки бегают сплошь босиком, на мужиках штаны из мешковины и куртки из такой же дюрюги. Впрочем, те, кто помоложе, щеголяют в перешитых румынских пехотных куртках. Сапоги – редкость. Самодельные чуни, грубые башмаки и наши русские ботинки. Кстати, при переходе границы большинству советских солдат обменяли ботинки с обмотками на новые кирзачи. Офицеры пошустрее умудрились обзавестись даже юфтевыми сапогами, ну а лишняя обувь, как и положено, списывалась, а потом менялась на вино и румынский самогон. Женщины-румынки, чернявые, похожие на цыганок, Закутанные в бесформенные платья балахоны. При нашем появлении встают и уходят. Румыны хоть и слабые вояки, но союзники немцев и прославились грабежами. Но в отличие от других фашистских союзников, в карательных акциях почти не участвовали. Особой злости мы к ним не испытываем. Мужчины при встрече улыбаются, снимают шляпы и, кланяясь, вежливо здороваются. Но кроме пистолета я нес на плече новый легкий автомат Судаева. Чужая земля, где нас не очень-то ждут, боятся, а может и ненавидят. Две недели назад на Западной Украине погиб наш боец Легостаев. Шли вдвоем с земляком по какому-то хозяйственному делу, а из-за дерева вышел мужчина в шапочке с трезубцем. Навскидку выстрелил в бойца, пробив ему грудь. но заторопился, передергивая затвор. Патрон застрял, а напарник Легостаева вместо того, чтобы стрелять, застыл на месте и закричал «Стой! Убью!». Дядька подергал затвор, увидел, что русский снимает с плеча винтовку и бросился в кусты. Неожиданная смерть в полста шагах от крайнего дома хутора. Напарник кричал и никак не мог докричаться помощи. Хутор словно вымер. Кое-как перевязал дружка и дотащил на себе. Пока нес, долговязый Легостаев захлебнулся кровью из пробитого легкого. В румынской деревне вряд ли кто станет в нас стрелять. Они уже навоевались и понесли большие потери, начиная от Сталинграда и до Одессы. Шли переговоры о перемирии, но правительство Антонеску крепко держалось за Гитлера. Да и прямо скажу, что весной 1944 -го года немцы не чувствовали себя побежденными и наносили довольно крепкие контрудары. К тому же в Румынию мы только вступили, отбив территорию километров сто глубиной. Воевать нам предстояло в горных районах, изрезанных реками, да еще на самых трудных участках. Настроение это не поднимало. Трое пожилых румын, сидящих на лавочке, встали при нашем приближении, поклонились. «Как настроение, товарищи?» – спросил Зинович. «Хорошее». Опять три вежливых поклона. «Красная армия пришла, чтобы освободить Румынию от фашизма», – заговорил замполит. «Вам нечего бояться». «Один из дедов покосился на мой автомат, граната у пояса». В отличие от интеллигентного капитана, я не забывал, что до линии фронта километров 40, а гул артиллерии почти не прекращается. Автомат или монку я взял не для красоты и запасной магазин в голенище сапога имел. Так что фраза насчет «не бояться» при виде моего полного вооружения не срабатывала. Старики много чего повидали за жизнь и хорошо знали, что победители ведут себя, как хотят. могут устроить обыск, увести в кусты приглянувшуюся девушку, забрать запасы еды или угнать скотину. А автомат мог в любой момент выстрелить, в ответ за художество их сыновей и зятьев в России. Илья Аркадьевич, вдохновившись, продолжал объяснять политику партии и даже подозвал еще двоих любопытных дядек, проходивших мимо. «У меня вся эта политболтовня сидела в печенках». Столько я наслушался за два года в училище и после на фронте, что, не выдержав, перебил торопливого политрука. «Илья Аркадьевич, жарко! Пойдемте посидим где-нибудь в тени. Может, корчма тут имеется?» Насчет корчмы меня сразу поняли. Вынесли запотевший кувшин вина, кружки и закуску на глиняном блюде, изюм и лепешки. «Ну что вы, товарищи!» — смутился капитан. «Этого не надо, мы ведь на службе». «Какая к черту служба! Тимарь прогуляться нас отпустил, глянуть, как здешний народ живет, ну и венцом затариться. Наши подчиненные за водкой и вином среди дня не бегают. У них время после отбоя, когда от патруля спрятаться можно. Кстати, и патруль степенно прошагал мимо, лейтенант и два рядовых. Козырнули нам и пошли дальше». Зинович тоже заторопился, но я уже принимал кружку светлого, играющего пузырьками вина. «На здравие, товарищ Сталин! На здравие!» Хорошо в жаркий день опрокинуть кружку кисловато-сладкого вина. Умеют его румыны делать. Закусил кистью изюма. Глядя на меня, выпил и Зинович. После второй кружки проснулся аппетит. Я взял лепешку. Она была кукурузная, крошилась в пальцах и показалась мне совершенно безвкусной. Почуяв, что лепешки русскому офицеру не понравились, румыны принесли белого ноздреватого сыра. Выпили еще. После солдатской каши соленый сыр с вином шел очень хорошо. Но сидеть долго не рискнули. Начальство не одобряло неофициальные посиделки с местными жителями. «Опрокинули по кружке на посошок. Румыны предложили взять вина с собой. Мы купили кувшин и аккуратно запаковали его в вещмешок. Туда же сунули головку сыра, а я наполнил вином свою фляжку. Гостеприимным старикам оставили три банкноты по пять червонцев. Насчет цен нас просветили, румын мы не обидели. раскланялись и пошли дальше». Откровенно говоря, меня тянуло познакомиться с какой-нибудь девушкой, но хутор оказался совсем маленьким. Мы потоптались у крайнего дома и решили пройтись вдоль речки. В роту оба не торопились и, отойдя за деревню, присели на траву. Вино оказалось крепким, а сидя у речки, добавили еще из фляжки. Наш замполит мне нравился. Он был порядочный человек». К нему можно было обращаться с любым вопросом. Но вот так вдвоем, да еще попивая вино, мы оказались с капитаном впервые. Не слишком привыкший к алкоголю Зинович заметно опьянел. Рассказывал мне о семье, каких-то проблемах, потом поделился мыслями, которые не давали ему покоя. но не участвовал я в атаке, а орден получил. Мне Николай Егорович приказал отстающих подгонять, и обеспечивать эвакуацию раненых. Недавно слышу за спиной, «Евреи, они такие, как в бой, так не спешат, а за наградами первые в очереди». Я понимаю, тебе, Вячеслав, тоже обидно. Из такой заварухи выбрался, атаку с Петей Фалином организовали, а тебя всего лишь медалью наградили. Я пытался его перебить, но у Зиновича накипело. Он рассказывал, махая руками, что участвовал в боях за Киев, наступал в одной цепи с бойцами и расстрелял по немцам все свои автоматные диски. Его контузило, он все равно остался в бою, но не получил даже благодарности. Не буду лицемерить, у меня тоже сложилось свое отношение к евреям. Они довольно часто занимали хозяйственные должности подальше от передовой. Но речь шла о конкретном человеке. Замполит не был трусом, Тимарь приказом оставил его на левом берегу, и все равно Зинович самовольно перебрался через речку и принимал участие в бою, пусть на завершающем этапе, но стрелял и находился среди нас. Что тогда говорить о бравом казаке Зеленко, который очень берег себя, а затем совал всем подряд свои ободранные ладони, утверждая, что ранен? А насчет моей медали, какие могут быть обиды, если, будучи два раза ранен, я почти три года проходил лейтенантом, правда, заслужил медаль за боевые заслуги, а в штрафной роте после первого же боя получил старшего лейтенанта и еще к тому же медаль». «Брось, Илья Аркадьевич!» Набирая в опустевшую фляжку холодную речную воду, успокаивал я замполита. «Ребята тебя уважают». считают боевым мужиком хлебни водички посидим покурим и двинем потихоньку в роту там егорыч уже заждался и еще одна маленькая деталь насчет зиновича когда в очередной раз тусовали штаты и названия должностей руководящего состава штрафной роты вместо замполита ввели должность агитатора агитаторов и в нормальных частях всерьез не воспринимали А что тогда говорить о штрафной роте? Узнав об этом, Илья Аркадьевич пообещал подать рапорт о переводе на должность командира взвода, если в его личном деле будет стоять слово «агитатор». «Такая война идет!» – возмущался он. «Нацисты сотни тысяч евреев расстреляли, а я в агитаторах числиться буду. Лекции бойцам читать, стенгазеты выпускать». «Ну, скажут, еще один еврей языком мелит, вместо того, чтобы воевать!» И добился своего. В ворохе бумажной неразберихи оставили прежнюю должность, и капитана Зиновича, как и раньше, именовали комиссар, чем он гордился не меньше, чем орденом. Хотя на нашем участке фронта наблюдалось затишье, рота активно пополнялась личным составом. Затишье – понятие относительное. Бои местного значения, разведки боем, захват небольших плацдармов – все это продолжалось. В то же время новое пополнение вызывало у командования роты серьезное беспокойство. Такое случается. Ангелы в штрафные роты не поступают. Прошлое пополнение было, в общем, нормальное. Было много солдат, да и офицеров, попавших под трибунал из-за собственной глупости, по пьянке, за драки, и дезертирство, поступали осужденные за работу в оккупации на немецких предприятиях. На этот раз дело обстояло сложнее. Во-первых, пришло довольно много жителей Западной Украины. С некоторыми получилась такая картина. Их по мере освобождения областей призывали в армию, но отсидев почти всю войну в тылу, они и дальше пытались прятаться по хуторам. И хотя особые отделы и военкоматы отсеивали неблагонадежных, у нас оказалась группа западников, на которых положиться было трудно. Советская власть, при которой они пожили два года, с 1939 -го по 1941, была для них как кость в горле. С ними мы справлялись. Любили или не любили советскую власть, но понимали, что возможность выжить и вернуться к своим семьям зависит от них самих, то есть придется воевать. Особых хлопот они пока не доставляли. Однако судьба, а точнее начальство, преподнесла нам неожиданный сюрприз. Прибыли сразу два вагона уголовников, человек 70, которые выразили в лагерях и следственных тюрьмах горячее желание освобождать родную землю и бить фашистских оккупантов. Они принесли нам немало хлопот, и я более подробно остановлюсь на этом пополнении. Почему-то во многих фильмах и книгах сложился образ бывшего вора-грабителя, который немало натворил, а парень-то он по существу хороший. Позади без отцовщина, трудное детство, дружки-уголовники, вот он и оступился. Прибыв на фронт, эта публика, по замыслу авторов, продолжает выкидывать разные коленца, бегает самоволку, демонстративно кривляется в строю, выводя из себя туповатых сержантов и мало что понимающих в жизни офицеров. Но когда наступает время проверки, то бишь начинаются атаки, бои, Уголовники на 90% чудесным образом перевоплощаются в смелых, отчаянных бойцов, которые чуть не силой приходится удерживать от геройских порывов. К сожалению, это не так. Не рассуждая о проблеме в целом, остановлюсь на этих 70 этапниках, прибывших к нам. Кто они были? Совершенно разные люди. Отброшу в сторону молодых воров, колхозников или рабочих, укравших что-то на своих предприятиях. Это были случайные люди, но их крепко подмяла под себя сбитая уголовная среда. Пришли искупать вину такие личности, что я просто не представлял, как их пропустила комиссия. Три, пять, семь судимостей, крупные ограбления складов и магазинов, ножевые ранения, изнасилования, в общем целый букет. Некоторые умудрялись воровать всю войну, а попавшись, писали заявление с просьбой направить на фронт. Да еще как писали, любой прокурор расплачется. Здесь и долг перед Родиной, и любовь к старушке-матери, и ненависть к проклятым фашистам. Многие из них ни дня в жизни не работали. Мне приходилось слышать, с каким цинизмом они обсуждали способы, как выжить, обмануть вертухаев, то бишь нас, командиров. Стало сразу ясно, что такое пополнение сделает все возможное, чтобы спрятаться в любой щели. Тем более, они сумели подчинить себе большую часть осужденных, и если пойдут в атаку, то за спинами простых мужиков. Мы расстреляли Пекалова, ударившего ножом сержанта. Пекалов оказался просто пьяным придурком, а ведь пришли к нам подчиненные куда хитрее и опаснее Пикалова. Старший из прибывших носил кличку Алдан. Река Алдан – приток Лены на магаданских приисках. Одетый в аккуратную красноармейскую форму, крепкий мужик лет сорока. Специальность – железнодорожный вор. Сколько имел судимости, не помню, но не меньше четырех-пяти. В своих краях Алдан считался авторитетным вором и возглавлял крепко спаянную шайку. грабили по пакгаузы, вагоны в запасных путях. И охранники убитые числились за бандой, но Алдан чаще всего выходил сухим из воды, подставляя шестерок и отделываясь мелкими сроками. Всё же оперативники сумели взять его с поличным, и после суда, отвесившего ему 10 лет, Алдан решил пролить кровь за родину. Он сразу дал нам понять, что открыто нарожен не полезет, и отбудет положенные три месяца штрафной роты. В то же время намекнул, что лучше его не трогать, так как за ним стоит весь этап. Кстати, Алдан сразу сошелся с Тихим и двумя-тремя ворами, уцелевшими после боя за плацдарм Наталица. «Я не верил, что убийства охранников проходили без участия Алдана, но вину брали на себя шестерки». Такого же мнения были и остальные командиры в нашей роте. Ничего хорошего не ждали мы от его помощника, долговязого, губастого парня, очень крепкого физически, по кличке хунхус Один взгляд чего стоил. Вроде равнодушный, почти сонный, но читалось в нем такое, что хотелось побыстрее пройти мимо. По слухам, хунхус расправлялся с неугодными Алдану людьми. Мало я верил кучке воров, сбившихся вокруг Алдана, Хунхуза и тихова Мы их в первые же дни поставили на место, когда они начали качать права, избили несколько человек, не желавших подчиняться, попытались взять контроль над кухней. В тот момент и надо было прижимать уголовную верхушку, но неожиданно мы столкнулись с полным отказом людей давать показания. Официально Тимарь ничего Алдану предъявить не мог, лишь шуганул. Уголовники притихли, но мы ждали в любой момент какой-нибудь гадости. Мы сделали попытку отделить от воровской верхушки парней и мужиков, попавших в лагеря за мелкие преступления. Вначале получалось. Ребята старательно постигали военную науку, добросовестно стояли на постах. Но Алдан и Хунхуз предприняли свои действия. И эти парни, вчера еще нормальные, начали дурить. Воровская верхушка нервы нам попортила крепко, хотя командный состав в роте был далеко не слабый. Урки, разваливая дисциплину, четко знали грань, за которую переходить нельзя. Старательно козыряли офицерам и сержантам, шли на занятия или на пост, а затем начинали валять дурака. Занятия по тактике превращали в клоунскую игру. Некоторые ни в какую не желали постичь устройство винтовки. Вернее, винтовку они знали неплохо, но дурили и тянули время. Самым излюбленным способом было косить под больных. И это они умели, хотя старшину Бульбу провести было трудно. Что для зэка нагнать температуру на градуснике до 38-39 градусов? Пару пустяков. И вот шатаются по территории... или дуется где-нибудь в укромном уголке в карты сразу десяток бездельников. Заметно падала дисциплина и среди других штрафников. Кому охота, глядя на них, делать марш-броски по три километра или заниматься хозяйственными делами? Начались самоволки в соседней деревне за самогоном. Некоторые приходили только под утро, значит, нашли подруг. Сажали нарушителей в землянку под замок. Помогало не слишком. Сержанты предлагали свой вариант – набить морду двум-трем особенно наглым и держать их закрытыми в землянке до отправки на передовую. Но Тимарь хорошо понимал, чем это может кончиться в бою. Пулей в спину. Уголовникам мы смогли противопоставить жесткие требования дисциплины и постоянный контроль. В противовес уркам мы сумели сплотить нормальных ребят, понимавших, что единственный выход для них – служить как положено. Люди продолжали прибывать. Рота уже насчитывала три с лишним сотни человек. И как зараза распространялась на вновь прибывших блатная накипь. Например, в связи с непогодой, несколько дней нерегулярно подвозили продукты. Наши повара делали, что могли, но из топора щи не сваришь. Ели болтушку из серой муки. заправленную последними крохами жира. Каша тоже по принципу крупинка за крупинкой гоняется. Хлеб заплесневевший, да и то половинная норма. Может, и хозяйственники были виноваты, а может, и правда дороги непроезжие. Дождь лил три дня подряд. Приходилось чинить старые землянки и рыть новые, для пополнения. Привозить песок и гальку, чтобы не тонуть в грязи. Вот в эти трудные дни Алдан решил показать, кто в роте хозяин. Видимо, он дал команду, и началась повальная болезнь. Запугивали новых бойцов, переменников, кое-кто ходил с синяками. Работа практически прекратилась. Жаловались на температуру и на головокружение от голода, натирали какой-то гадостью руки и ноги, появлялись язвы. Шел тихий, хорошо продуманный саботаж. Хоть точные сроки отбытия наказания, от одного до трех месяцев, не всегда придерживались, но проваляв дурака и прикинувшись больными, можно было отсидеться подальше от фронта. Даже лишняя пара недель значила много. Ситуация осложнялась тем, что не хватало надежного сержантского состава. Все командиры отделений были штрафники, и приказы их зачастую игнорировались. По долгу службы замполит Зинович был обязан регулярно направлять донесения в политотдел армии о состоянии морального климата и дисциплины в роте. Я хорошо знал, что за счет таких донесений, противное слово, почти донос, некоторые политработники делали карьеру. Их объективность и политическую грамотность ценили, выдвигали на вышестоящие должности. Хотя важнее было вместе с командиром принять меры по нормализации положения, чем старательно перечислять нарушения и разные происшествия в роте. Но приедут проверяющие, настрочат телегу, однако реально они не помогали. Все равно наводить порядок в роте придется нам. Помню, Николай Егорович из Замполит собрали нас в очередной раз. Присутствовали командиры и помощники командиров взводов, начальники отделений, на кого мы могли рассчитывать. Решали, каким способом положить конец уголовщине, которая мешала превратить роту в боевую единицу. Поводом для совещания стал несчастный случай с одним из вновь назначенных командиров отделений из числа штрафников. Поздно вечером его столкнули с мостика через ручей. В обычное время ручеек был воробью по колено. После прошедших дождей вода перехлестывала через шаткий настил и закипала водоворотами возле камней. Мы уже провели свое небольшое расследование. Сержант был принципиальный, требовательный парень из фронтовиков, разжалованный за отступление без приказа младший лейтенант. Мы знали, что он попал к нам случайно, Итимарь сразу назначил его командиром отделения и присвоил звание сержанта. У нового командира в первый же день возник конфликт с уголовниками. Одного из них он поймал, когда тот пытался вынести украденные ботинки, за них в деревне можно было выменить литр-полтора самогона. Сержанту пригрозили, а через пару дней кто-то с силой толкнул его в нужном месте, там, где было больше камней. Парень разбил голову и вывихнул руку. Запорожец вправил руку и сказал, что произошло сотрясение мозга. Сержанту, как минимум, придется неделю отлеживаться в нашем лазарете. В Санбат решили его не отправлять, возникли бы вопросы, направили комиссию для проверки. А что такое комиссия, мы хорошо знали. Начнутся расспросы людей, проверка имущества, документов. Толком нам не помогут, зато потаскают по начальству и влепят по выговору. «Ребята!» — коротко и зло говорил Тимарь. «Я такого блядства за полгода, пока в роте нахожусь, не видел. Кто сержанта покалечил, мы не найдем. Ноги растут из верхушки. Алдан, этот долбаный хунхус тихий!» «Пристрелить бы их к чертовой матери, как Пикалова!» — сказал Петя Фалин. «Не та ситуация. Пекалов был расстрелян во время боевых действий, а здесь за самоуправство под трибунал можно угодить». «Так и будем терпеть. Воспитывать?» «Нет, их уже словами не воспитаешь». Николай Егорович рассказал, что неделю назад его вызывали в штаб армии. Разговор о возможной переброске на передовую закончился тем, что Тимарь сумел убедить командование, что рота еще не полностью сформирована, но сегодня утром состоялась повторная беседа. «Мужики, неделю на подготовку нам бы дали еще», — проговорил Николай Егорович. «Но я отказался. Складывается ситуация, что не сегодня-завтра придется отдать 5-6 самых распоясавшихся уголовников под трибунал». «Для них это расстрел. Сами представляете, с каким настроем остальные пойдут на передовую. Оставшиеся урки на нас волками бы смотрели. Поэтому я принял решение не продлевать срок учебы, а готовиться к маршу. Иначе роту мы погубим». Откровенно говоря, никто из нас не торопился слишком на фронт, но мы были согласны с нашим командиром. Он выразил то, о чем мы сами уже подумывали. 70 уголовников на роту оказалось явным перебором, и чем быстрее они очутятся на передовой, тем будет лучше. Северо-западнее НАС, первая механизированная и части первой танковой немецкой армии группы «Северная Украина» предприняли ряд контрударов. И хотя это была территория действий соседней армии, нашей роте предстояло участвовать в боевых действиях. Все сомнения в боевой готовности роты уже не имели значения. Через сутки нас погрузили на автомашины, и 340 человек двинулись на северо-запад. Кто больной, а кто нет, не разбирали. Как невесело посмеивались бойцы. Немецкая пуля любого вылечит. Поручив мне с самого начала вопросы боевой и стрелковой подготовки, Николай Егорович не скрывал, что никогда не отбывает на передовую с такой неспокойной душой. Мы прижали уголовников, объявив, что рота официально вступает в боевые действия. Начинают действовать жесткие и безоговорочные правила, когда даже за самовольную отлучку можно угодить под расстрел. И Тимаря, и других беспокоило то, что многие бойцы недостаточно подготовлены. Часть лиц, осужденных трибуналами за содействие оккупантам, практически не владела оружием. Что говорить об автоматах, метании боевых гранат, если даже перезарядка винтовки являлась для некоторых серьезной проблемой. У меня на глазах парень бестолково выдернул затвор и не знал, как его вставить на место. Проводя учебные стрельбы, я видел, что новобранцы зажмуривали глаза, стреляли как попало, а перезарядка длилась долго и неумело. О результатах говорить не приходилось. Случалось, что пули зарывались в землю метрах в сорока от стрелка или с воем уходили в небо. Зря не скажу, учились ребята быстро, и, думаю, через пару недель освоили бы навыки владения оружием, хотя бы ползать научились. Но обстановка в роте складывалась такая, что уголовники всячески тормозили обучение, и тянуть дальше было нельзя. Переброска роты на передний край решала все неувязки. Кроме того, по просьбе Тимаря нам выделили в числе штрафников несколько бывших сержантов и разжалованных офицеров, имевших боевой опыт. Их срочно ставили на должности командиров отделений, присваивали звание сержант. Те, кто захочет, научатся. заявил Тимарь, а всякая тварь будет на поле боя военную науку постигать.